Глава двадцать пятая «Поможете, парни?» — догнал нас в коридоре задержавшийся ЗАГ, не давая войти в номера. «Настрой неожиданно серьезный», — перехватив мой недоуменный взгляд, Криво усмехнулся. «Своим умом решил жить. В газетах статьи печатали, рассказы в журналах, спектакль по моей пьесе идет. Пока в студенческом театре, но все впереди. Говорят, на Бродвее заинтересовались. Но это пока так, слухи. Решил вот в режиссуру удариться». Зак, я... Отказывать неловко, но сидеть в Париже несколько недель нет никакой возможности. Послезавтра нужно отбыть на соревнования по легкой атлетике в Бургундии, а оттуда в Данию. Иначе плакали мои олимпийские планы. «Девочек уговорить», — перебил одуванчик, сжимая и разжимая кулаки. «И все. Сам хочу, понимаете. Ну что я теряю в случае неудачи? Десять-пятнадцать тысяч долларов? Пустяки, право слово. Зато опыт. Но мне кажется, что все получится». уговорить, потирая подбородок. Понял тебя. Вчетвером выглядим солидно, не то, что эти аферисты, крутящиеся в шоу-бизнесе. Согласен. Отлично. Выдохнул Зак, нервно поведя плечами. Пошли. Адрес я уже знаю. Такси вызвал. Что? Я знал, что вы мне не откажете. Братья мы или кто? А пока спускались на лифте, он тороторил без остановки. Сценарий я уже вчерне набросал. Не сейчас, раньше. Помнишь, ты говорил не стесняться править произведения классиков, если какие-то моменты в книге считаешь несправедливыми? Вот у меня было такое. Подюма, «Три мушкетера», написал немного про Миледи и Констанцию Бонасье. Помните? Зак требовательно посмотрел на нас. Скользь о них в книге. Но ведь можно развить сюжетную линию, проследить за жизнями Миледи и Бонасье. Одна, клейменная, вроде как убийца, помните? Вопросов при внимательном прочтении возникает много. «Вторая камеристка королевы, и не говорите мне, что это всего лишь слуга. Очень интересная должность, дающая немало возможностей». «А интересно может получиться», — оживился Ларри. «Яркие образы, очень художественные. Странно даже, что никто до этого не додумался раньше». «Каменисткам такое понравится», — хохотнул Лесли. «Яркие женщины, вершающие судьбы мира за спинами мужчин, считающих себя главными. Да и мужчины на такое не откажутся посмотреть». особенно если пикантных подробностей немного добавить. Да-да. Закаш подпрыгнул от возбуждения и негритенок при лифте даже покосился на него диковато. Интересные личности ведь. Можно неплохой сценарий закрутить. Слишком уж они мельком в книге упоминаются, вроде как и не самостоятельные персонажи. А подумать, если так интереснее мушкетеров, женщины, шпионки и диверсантки. Да в те времена это шквад для Голливуда. Ну и закрутил. Вот, послушайте. Начинает пересказывать сценарий, то и дело сбиваясь на пояснение. Заражаюсь энтузиазмом и чувствую легкое сожаление. Интереснейший ведь проект. Если бы не дела, сам бы ввязался. Могу ведь подсказать немало интересных и нетривиальных для этого времени ходов. Не перегоришь, если, приживаю Зака. Думаю, кинокомпанию организуем на паях. Свободных денег нет, но на такое дело найду. Быстро ты решение принимаешь. — удивился Джокер, глядя то на меня, то на сияющего Зака. — Меня в долю возьмете? — поинтересовался Ларри, поигрывая тросточкой и неловко усмехаясь. — Много сейчас не могу вложить, в основном все в фондах. После совершеннолетия, да после двадцати пяти даже нить бы, ну, вы знаете, тысяч пятьдесят смогу выделить. — Ларри, — предостерегающим тоном начал было Джокер. — Что, Ларри? — удивился тот. — Как Эрик дела вести умеет, ты и сам знаешь. Зато талантливый писатель и чутье художественное есть. Худшим случае при своих останусь. Устами младенца, пробормотал Арканзасец, прикрыв на секунду глаза. Действительно, ведь все правильно сказал. Деньги, умения делать дела и связи, хм, рогореть мы не сможем. Так, с деньгами у меня не густо, с папочкой недавно. Но тысячи двадцать на скребу у тетушки Мейбелен займу, у Джованни долг вытребую. Да, даже больше чуть получается. Возьмите. Предварительное соглашение о создании кинокомпании было заключено еще до того, как мы дошли до выхода из Рица. Дворянки местечкового разлива проживали на Манпарнасе, ожидаемо. Район не самый престижный, несмотря на заселяющие его богемный люд, а может потому и не престижный. Одно дело сходить туда на экскурсию и полюбоваться на непризнанных гениев в единственное среде обитания. пусть даже пожить в походку несколько недель или месяцев, постоянно жить в окружении вечнопалупьяной публики, склонной к апатажу и ярким выходкам, оно как-то не очень. То пьяный скандал за стеной с надрывом и истерикой до、да、последующим бурным примирением, то праздник по случаю, да по любому случаю, есть не драки под окнами, вечно пытающие занять безотдачи денег соседи и малознакомые личности, на экскурсию самое то, как в зоопарк сходить. Ну и девку какую подцепить? Если подходить к этому как к спорту, то нетрудно найти потенциальных знаменитостей, переживающих в настоящее время период безденежья и ненужности. А потом, годы и годы спустя, сидя в кафе с друзьями и слыша их рассуждения на тему какой-нибудь красоты или из газеты, пожимать с небрежным видом плечами и говорить «Да ничего так, страстная, умеет зажечь». Малой, усевшись за столик уличного кафе, Взмахом руки подзываю парнишку-официанта и только вблизи понимаю, что тому за тридцать. Просто мелкие недокормыш и черты лица немного детские. О, извини, мужик. Почему-то показалось правильным говорить с ним, как жесткий выходец из низов, а не рафинированный интеллектуал. А, вот оно что. Следы кандалов на запястьях. Которжанин. Кто-то меня перемкнуло на автомате прямо. Такое дело. Ты тут местный? А с чего бы иначе я тут ошивался?» Чуточку по-красинному осклабился мелкий, поправляя манжету. «Художник. Официантом ради поддержания штанов подрабатываю. Не веришь?» «Да, мать вашу!» «Знаю, что рожа у меня скорее мелкому сутенеру подходит. Но вот веришь или нет, художник?» «Мужик», поднимая ладонь, останавливая поток словоблудия. «Глянем потом на твои картины. Мы в этом сечем реально. А пока к делу. Местный, ты подработать хочешь?» — Странный вопрос, — усмехнулся тот. — Я Жиль. Жиль знал уже точный адрес девочек и даже знаком с ними. Шапошно скорее. На Монпарнасе к знакомствам легко относятся. Сотни знакомых и десятки друзей после месяца проживания здесь — реальность. Так вот, Жиль, расклад такой. Девочки понравились. Не в этом смысле. Делаю жест рукой около паха. Хотя и в этом тоже, чего уж врать. Но для постели найти не проблема в Париже-то. А девочки яркие и талантливые. Какую сценку дуэльную подготовили, а?» Недокормыш заухмылялся. «На то и расчет был. А девочки и правда неплохие. Не ангелочки. Но дружбу и родство ценят. Попусту не продадут». «Даже в курсе?» «Замечательно. Стукнула тут моему другу, жестного дуванчика. Тот приподнял шляпу. Кино снять. Не улыбайся, жиль. Закписатель хороший. Печатался уже». Да и деньги есть, вложиться может неплохо. А неплохо это как? Осторожно спросил мужчина, намекая на гонорар. Десять тысяч свободно, равнодушно ответил Зак. В долларах, естественно. Так что вот тебе аванс. В кармане жилия исчезла сто франковая банкнота. И давай, подключаюсь я, организую тут все. Это аванс, если ты не понял. Нам нужно, чтобы всякие тамоферисты прошли мимо девочек. Сечешь? А то подпишут с горечью какие контракты, пожалеют ведь потом, пролетят мимо денег и славы. Это я могу. Чуточку задумчиво согласился тот, не спеша уходить. А как я могу понять, что вы не аферисты? А то месье Ларсон говору вас больно уличный, а манеры аристократа, а друзья ваши и того страньше. Нет, мне это понятно. Девочкам как объяснить, что выбрать нужно именно вас? Что такое палата лордов английская, сечешь? Так вот эти трое дикишки американских лордов по-другому называются, но суть та же. Не отводя глаза от моего лица, Жильки внул и отошел на ходу, снимая фартук. Всего через несколько минут на улице началась тихая суматоха, понятная только посвященным. Помимо подработки здесь и сейчас нарисовалась возможность навариться на богатеньких американцах, но это они так думают. Зак как-то незаметно стал жестким парнем, местами так даже чересчур. Там, где можно было обойтись вежливым нет, ему требовалось продемонстрировать брутальность, до откровенного идиотизма не доходило, да и учится потихонечку справиться. Актриски подъехали на такси, причем проигравшая вышла трогательно поддерживаемая победительницей под руку. Рячилу смеешьку за чашкой кофе. Молодцы, девчуги. Наверняка здесь крутится не один репортер и не два. Так что играть нужно до конца. А、дуванчик нервничает, ерзая на стуле и потея. А может, привстал со стула. Сиди, не громко рявкнул Лесли. Играя большого босса, не суетись. Усевшись обратно с кислым лицом, Зак промокнул лоб белоснежным платком и стал ждать. Примерно через полчаса девочки подошли к кафе, ухитряясь выглядеть одновременно женственно и немного задиристо. Вблизи они еще симпатичней, такие светленькие ажкиназки. «Никаких тебе носов с горбинкой, выпуклых карих глаз и прочего, вроде бы полагающегося евреям». «Талант!» — восхитился Зак. «Присаживайтесь». За несколько минут он коротко рассказал им о себе и нашей кинокомпании, о своих планах на будущее и планах на самих актрис. «В принципе, мы согласны», — переглянувшись с подругой, сказала польская графиня. «Но хотелось бы гарантий». «Стандартный контракт», — вступаю я. даже с некоторыми преференциями в вашу пользу. Помимо оговоренного жалования и гонораров за каждый фильм, вам будет идти процент от кассового сбора. Все, они наши. Хорошенькие ротики открыты и готовы, да на все готовы. Процент от сбора мечта любого актера, но добиваются ее в настоящее время, насколько мне известно, считанные единицы. Большинство сидит на жалованиях, получая не такие уши большие деньги. Процент от сбора – это не только совсем другие деньги, но и громкая заявка на звездность. Подобные уступки делают только ради признанных звезд, да и то с большой неохотой. С говном съедят метры Голливуда – мелькает мысль. Хотя где они пока метры-то? Подавятся. Да и после такого объявления в нашу хм уже решенное дело похоже. В нашу кинокомпанию звезды в очередь выстроиться. Все девочки. хлопаю в ладоши, чтобы привлечь внимание. — Полчаса вам на сборы. Вы переезжаете. — Худа? — насторожилась Симона. — Вритс, номер вам снимем. Не годится звездам большого кино жить в таких убогих условиях. — Не такие уж они, — обиделась была Симона. — Помолчи, — ткнула ее локтем подруга и зашептала на идиши, которые я неплохо понимаю. — Рекламная кампания началась, не понимаешь? — Именно, — отвечая на том же идиши. — И нет, я не из ваших. Просто по миру помотало, и друзей из вашего народа немало. А насчет больших звезд? Чтоб не обольщались, сразу уточню. На фильмы категории «Б» вашего таланта хватит, это сразу видно. А вот хватит ли силы таланта забраться повыше, будем поглядеть, как говорят ваши соплеменники. Переезд в Рицкак, громкий старт и хорошая реклама будущего фильма, закивала полячка, перейдя на язык Дюма. А вы умеете вести бизнес? Главный он. Не культурно тыкую пальцем в адвантчика, вся режиссура на нем, я всего лишь продюсер и компаньон. Да, протянул Джокер негромко, пока остальные беседовали. Понял я теперь, почему ты в бизнесе так успешен. Да и зак. Приехать не успели, даже не помылись с дороги, а уже кинокомпания и съемки фильма послезавтра начнутся. Сходу, просто увидев подходящий материал для работы. Хорошо, что я с вами.